Новый день ведун посвятил себе любимому. Он наконец-то купил себе флягу, правда, не обычную металлическую, а мягкий бурдюк из заячьей шкуры с деревянным горлышком и деревянной же пробкой. Купил щит из ясеня и тут же отдал его в кузню, наказав обить деревянный диск прочной стальной окантовкой. Память о том, как баряк разносил очень похожее оружие в мелкие щепки, еще достаточно ясно жила в его памяти. Купил кресало, приобрел небольшой медный котелок, который аккуратно укладывался на донышко заплечной суммы. Все вокруг вызывало усереденного восторг и удивление. Ну разве можно себе представить рынок, на котором нет ни единого изделия, ни вилки, ни уголка, ни кастрюли из алюминия? Разве легко понять, что никто не изготавливает железные посуды, потому что по сравнению с медной она слишком дорогая. Кто поверит, что мешок хохломской расписной лакированной посуды может стоить и меньше, чем маленький нож, без всяких украшений? Или что на монетку, неотличимую издалека от обычного рубля, можно купить корову, а на пять таких же монет хорошую лошадь? Или крепкого невольника, или сразу трех молодых доладных девок. Или, что пушнину, можно менять целый тюк за одну фарфоровую чашечку. А нескладная и кривая, хотя и оправленная в золото стеклянная бутылка, равносильно рубленному двухэтажному дому. Дома, кстати, продавались здесь же, любые. Какой понравится, разбирай до да увози. Но больше всего Олегу хотелось разжиться периной. В гостях он спал на ней впервые в жизни и только теперь понял, к чему стремились изобретатели водяной постели, чтобы в нее точно так же, как в перину, можно было упасть и утонуть, ощущая, как тебя со всех сторон обволакивает невесомое тепло. «Что ты словно паришь в воздухе!» Потому как не ощущаешь на теле никаких прикосновений, но при этом никуда не падаешь. А разжиться-то хотелось, но ведун понимал, что одинокому скитальцу, ищущему ответ на заданный в далеких мирах простой вопрос, таскать с собой подобную роскошь не с руки. Нельзя ему обзавариться добром, что станет слишком сильно оттягивать плечи. И в то же время он знал. Теперь, когда он вернется домой, более никакая мебель, никакие постели не будут казаться ему мягкими. Искусство изготовления качественных и удобных вещей к двадцатому веку будет утрачено навсегда. Свой заказ он получил от кузнеца к вечеру второго дня, но покидать гостеприимный купеческий дом не решился. Не так-то просто бросить. Теплую мягкую постель и богатый стол, чтобы отправиться по проселочным дорогам, не зная куда, но точно зная, что спать придется на земле, а питаться через раз чем повезет. Поэтому Середин провел в отведенной ему светелке еще одну ночь, а потом еще половину дня обсуждал с лениво попивающим вино любоводом дороги. на которых тот успел побывать, и селение, которое тот повидал. — В Ростов тебе надобно, ведун, — припоминал купец. Тамошние мужики сказывали, бродит у них коженную зиму чудище. С виду человек, но весь мехом густым порос, что медведь дикий. Людей скотину не трогает, а погреба зачастую раззаряет, Влезет, брюквы пожрет, что конь не кормленный, а потом обратно в чащобу убегает. Только летом он спит. Никто не видывал его летом-то. Али в Белоозере сказывали. Рыбакит у них всплывала. Размером с ладью, ну, как моя. Хвост, спина, все мохом поросло. Глаза, что щит варяжский, желтые и не шевелятся совсем. На отмель она забралась и ну по песку прыгать. Мох-то поотлетал, а рыба обратно в озеро ушла. Вот куда тебе путь держать, надо в Наведун? ведун. А где еще слово заветное храниться может, кроме как не в брюхе у рыбы-кита? Вестимо чудищу лесному слово так не спрятать. Его мужики найти могут да завалить. А рыба-кит сетей не боится? Гарпуном ее на глубине не достать. В лестнице громко хлопнула дверь. Послышались торопливые шаги. — Любово, ты здесь, сынок? — Да, отец, — торопливо отставил кружку с вином молодой купец. — На, вижу. А гостюшка наш дорогой еще не отъехал? — Думаю, сегодня уйду. Поднялся Славки Середин. Благодарю за гостеприимство, за доброту, да ласку. Однако пора и честь знать. Дорога зовет. — Это верно. Зовет. Тяжело дыша кивнул отец Любовода. — Обожди чуток. — Сосед мой, Глеб Микитич, следом идет. — Ты куда идти-то собираешься, ведун? — Туда? — неопределенно махнул рукой Олег. «А Бело озеро тебе не по пути будет?» «Бело озеро? Олег переглянулся с любоводом. «Хм, «Легко на помине. Даже и не знаю». Дверь хлопнула снова, и хозяин дома облегченно кивнул. Но «Ну, наконец наконец-то!» В горницу вошел невысокий и очень толстый мужчина, остриженный, как принято говорить, под горшок, но с окладистой бородой. Подбитый кунем мехом кафтан до да шуба, надетая поверх него, несмотря на жару, придавали гостю и вовсе необъятные размеры. Едва добредя до лавки, он тяжело бухнулся на нее, отер шапкой пот. — Вот, — Глеб Микитич указал на середину купец, — это тот самый ведун, про которого я тебе рассказывал. Биться колдовскими способами умеет, Слово держит, что замок железный, Храбр, что барсук лесной. Глеб Микитич неопределенно пыхнул И устало покачал головой. Товар сосед мой в Белоозеро отправить хочет. место гостя сообщил купец. Думаю, надежный охранник ему потребуется. Уж больно нехорошие вещи сказывают. Про таможние леса. Леса-то ему зачем? Удивился Любовод. На ладье по Волхову до ладоги дойдет, по ней на свирь, от нее по Онеге до реки моряки по ней наверх волоком, к кушто озеру, с него по базеге до Белого озера, а оттуда до стольного города всего двадцать верст. Я же, батюшка, там три раза ходил. А сколько дней идти-то посчитал? Опять же, товар у Глеба Микитича не тяжелый, ему ладья ни к чему. Самоцветов у меня залежалось изрядно. Наконец-то смог подать голос гость. Да дорогие, не всякий возьмет. А тут весть дошла, что князь Белозерский и дочь свою замуж за Игоря Ростовского отдает. Гулять собираются славно князей и бояр. Созывают со всей Руси. — Тоже, что ли, погулять хочется? — хмыкнул любовод. — Да я бы и не прочь, — не стал отнекиваться толстяк. — Но куда пущу хочу самоцветы на торгу выложить? Князьям ведь дариться придется, да отдариваться, да так, чтобы в грязь лицом не ударить, щедрость свою показать. — Хорошая мысль, — признал молодой купец. — А еще бы! — хмыкнул Глеб Микитич. — Да, только мы вести добрели, до да меня не торопясь. Через десять дней свадьба назначена. Стало быть, через пятнадцать гостей и вовсе разъезжаться начнут. — За десять дней не успеть! — покачал головой любовод. — Ни на ладье не успеть, ни по тракту с обозом. Прямого пути нет. Вязи там одна на одной. Через Железный усть ехать придется. Там верст сотни три, не менее. Да еще неведомо, проезжали дороги будут. Да ее обоз вовсе ни к чему, любовод. Гость окончательно пришел в себя, надел шапку, расправил плечи. — Мой товар в двух мешках увести можно. Коню быстрому через холку перебросить. Да шпоры хорошие дать. Посему замыслил я с двумя слугами, доверенными верхом до Белого озера домчаться. А конному эта дорога за пять-шесть дней и не в тягость. Правильно, оживился молодой купец. Коли завтра поутру отправиться, то не поспешая за два дня до хорошего торга прибыть можно, с гостями первыми. Тут как раз и товар хорошо пойдет, и серебро князья до да бояре растратить не успеют. Так мы вместе с вестями о торжестве и слухи нехорошие приехали», — добавил хозяин дома. Сказывают люди, нечисть окрест Мегалинского озера последний год расшалилась, на его никаким путем не миновать, хоть напрямую к Устюгу скачи и хошь через Тверь. «И чего рассказывают про тамошнюю нечисть?» Впервые за все время подал голос Олег. «Совсем нехорошие, сказывали», — покачал головой толстяк. Бояли Двух мужиков в лесу окаменевшими нашли. Да еще было. Боярин, молодой, выехал из леса, коня у крайней избы в Валковой горке привязал, а сам к озеру спустился, в воду это, не торопясь вошел, да и утоп». Девок несколько умом тронулись. Два брата друг друга до смерти порезали. — Вот это ква! — покачал головой Середин. — Это верно. В тамошние леса лучше не соваться. Василиск там гуляет, его почерк. — Первый раз слышу, — почесал в затылке любовод. — Значит, повезло, — усмехнулся Олег. Хотя, конечно, Василиск это редкость, он рождается раз в тысячу лет, из яйца, отложенного петухом и насиженного жабой. Неужто такое бывает, удивился глеб Микидич. Один раз на тысячу лет всякое может случиться. Пожал плечами ведун. Беда в том, что высиженная из такого яйца тварь облика не имеет. Мечется. Чужие тела лезет, злится, гадости творит, и нет ей ни жизни, ни смерти. Бессмертная баешь. Почти, рассмеялся ведун. Убить нельзя, обмануть можно, в тело мыши, например, загнать, в клетку посадить, да в море выбросить, или вовсе в таракана, в бутылку кинуть и в океан поглубже, чтобы рубаки случайно не поймали. Василийский это дух. Но дух гнусный и слабый. Настоящего, чистого, намоленного бога он боится, как огоня. И символов богом освященных тоже. — Но что я сказывал, сосед? — гордо спросил хозяин дома. — Дело у меня к тебе есть, ведун.